«Танатос СПА» «Как с акциями стил», спросил Смирнов, входя в приемную и ослабляя узел на галстуке. С утра он затянул его так, словно хотел удавиться. Опрокинул по дороге в ванную стакан с барной стойки, распять дизайнера, наступил на осколок, запрыгал на одной ножке, оставляя кровавый, похожий на отпечаток куриной лапки, след». Ванной залил одеколоном и залепил. Не дохнуть же от заражения крови. Надо иначе. В ванную при спальне он идти не хотел. Там были Наташины духи, Наташины кремы, серебряный стакан с кисточками, халаты, один шелковый с красным попугаем на спине. «Жить с тобой не хочу больше ни за какие деньги». Выводил ее аккуратный, красивый, среднего размера почерк, завитками у УД и Л. Будь ты проклят, Смирнов, импотент хренов. Лежала на подушке, будто она шмальнула, но промахнулась. Черт с ней буквально, черт с ней заодно. Утаскивает с этого света на тот когтистой лапой. Не за что ухватиться, везде дыра, словно дышит кто-то в спину когда подозревали у него рак простаты пять лет назад, она исхлопоталась и старалась, рассыпалась в тысячи мелких и крупных забот, а тут на вылет. Ты и на вылет, Смирнов. И не в том дело, что обвал, а в том, что незачем вставать, не хочется. Кончился завод у зайки, не бьет больше в барабанчик, не придет ушками. Кончится, может, доска. Вот именно кончилось. И ладно, кредиторы, журналисты, смешки в спину, запьем-заедим. Ну что, не было этого раньше, в девяностые нулевые. Но тогда шерсть была дыбом, а сейчас нету шерсти, повылезла. И деньги не радуют, и их отсутствие не бодрит. Конец сценария. Жирная точка. xxx. XXX. «Пятьдесят девять четвертью» ответила одна из двенадцати секретарш в приемной, именуемый у него на манер Кремлевской номер один. щелкание щелканье мышек и клавиатуры ему померещился джазовый ритм. Он не выносил джаз, считал его галиматьей для черных. Как будто резкий порыв ветра качнул штору, и белый июньский луч рассек приемную по диагонали. Но откуда тут ветер? ведь в Московосети окна не открываются, да и жалюзи не занавески. Глянул в окно. небоскреба и кусок кольца, забитого машинами. Отвернулся, затошнило. Телефоны Девит шипели и щелкали безумолку. Экраны в приемной и у него в кабинете показывали одно и то же. Котировки, колонки цифр, ползущие, как змей, снизу вверх. «Ну как стил?» — снова спросил Смирнов. «Пятьдесят девять», — ответила Ленёва, старшая по сегодняшней команде секретарей. Она на минуту перестала что-то печатать, и подняла глаза на молодого француза, недавно нанятого Смирновым управляющим. Он вошел в приемную с каменным лицом, увидев Смирнова, стиснул голову руками. «Говно!» — завыл он. «Чёртово говно и куча говна!» Ленева отметила, что он забыл застегнуть ширинку, виднелась полоска красных шелковых трусов. Плохой знак, подумала Ленева, он всегда такой напомаженный. А кенникот спросил Смирнов. Двадцать восемь, сообщила Ленева. За дверью послышался громкий свист с причмоком. Так обычно чихал Гарри Купер, финансовый директор корпорации. Через минуту он стоял в приемной с красным, как свеклой, лицом и совершенно мокрой рыжей бородой и бакенбардами. Пот катился по его лицу, и он уже даже не трудился вытирать его таким же мокрым платком, судорожно зажатым в кулаке. «Вы больны?» — поинтересовалась Ленева. Тот факт, что Смирнов несколько лет назад спал с ней, позволял ей говорить с менеджментом на равных. Крис отрезал Купер едва жив. «Пошли в кабинет», — сказал Смирнов, войдя, плеснул всем коньяку. «Цирк», — прошептал Купер. «Обвал на 46 процентов. Я бы казнил аналитиков на площади». «Да, это кризис», — сказал Смирнов и вышел в апартаменты при кабинете. Затошнила опять, еле добежал до туалета. «Погорел, бедняга», — произнес Гарри Купер. «Да», — кивнул француз, — «Он влил последние деньги. Мне рассказала Наташа. Она ушла от него, нету больше смысла. Ты, Купер, по своим старым клиентам информацию распространил? Может, кто купит его по дешевке?» «С русскими больше никто не хочет», — отрезал Купер. «Покупают без разбора, а потом пулю в лоб. Невозможно. На прошлой неделе сколько было случаев». Француз почему-то улыбнулся, и крошечный его подбородок совсем ушел вниз за кадык. Куперу показалось даже, что у него нет половины лица. Ленять пора», — вздохнул Гарри. «Пойду я». «И ты иди, выруби телефон мой тебе совет». Он вышел из кабинета и сел в лифт с красивыми бронзовыми дверями в стиле Арнуво, купленными Смирновым несколько лет назад на аукционе в Лондоне за бешеные деньги. В нем ехали начальник кадровой службы и его секретарша, для которой этот лифт был не Да, он скомандовал Куперлифту. «Как стил?» — спросили кадровики почти хором. «59», — ответил Купер. Смирнов, вернувшись в кабинет, обнаружил его пустым. Стаканы, мокрый платок на столе и никого. Да и слава богу. «Пусть проваливают, пусть черти их сожрут, распухли здесь, разжерели, как черви, презентациями обложились. «Thank you for your attention», смайлики, а не мужики. Он вышел на набережную и зашагал, куда глаза глядят. Зелень, небо, река, утешающая формула в такт шагам. Увидел вход в метро. Сколько он не был в метро? «Двадцать лет, двадцать пять». Он нащупал в кармане монету, подошел к окошку, протянул один билет. «Молодой человек!» — закричал ему в лицо динамик. «Билет пятьдесят рублей!» «Пятьдесят!» — изумился Смирнов. Он помнил по пять копеек. С собой у него был только кошелек с кредитками. «А где здесь банкомат?» На той стороне улицы ответили хором динамик, и женщина облиняла из зеленой ветровки, что стояла за ним и пахла потом. Смирнов застонал. «Вот, возьмите, перед его носом возникла 50 рублевка. Он повернул голову. Бледное лицо, волосы, растрепанные ветром, морщины у губ, улыбка, очки. Он взял, не поблагодарив от растерянности. Пошел к эскалатору, остановился, набрал маму. «Мам, у тебя пенсия какая? Официальная, я имею в виду. Двенадцать тысяч?» Смирнов катался по кольцевой и изо всех сил тужился вспомнить молодость. С усилием, с которым в детстве допиваешь горькое лекарство, под уговор «Да пей, мой хороший, тебе легче станет». Но воспоминания не вылезали. Никак не получалось преодолеть себя, все было тошно. Эти пошнотелые станции с фигурами и мозаиками, эти люди с наушниками, объявления на стенах — Потом кто-то рявкнул на него, что хорошо бы женщине место уступить. И он нехотя поднялся, желая только одного в морду дать. Мать только жалко, не переживет она. Ну, оставил я ей денег, но кто утешит ее? Он вышел на парке культуры. Зашел в кафе, полное молодняка. Какие они все-таки уроды. Пирожные жуют, вайфончики пишут. Ничего с такими не сделаешь. «Не построишь Днепрогэс», — заказал кофе. «Не завтракается одному», — участливо пошутила официантка. «Жена уехала виноват», — сказал он, — в командировку. Заплатил картой. Как долго осталось до ареста счетов? Выходя, взял газету, развернул. Спиридонов вышел из окна своего кабинета. В соседней башне у Сперидонова два этажа. «Значит, вышел с тридцать второго?» Его чуть не сбил с ног студент с рюкзаком, волосатый, в очках. Он входил в кафе, в ушах у него играла музыка, очки после дождя зарядившего было запотели. «Ты, идиот!» — заорал студентик, растопырился. «Странное слово», — подумал он, но увидел, что это был вовсе не студент, а старик, запущенный, вонючий, в резиновом рваном плаще, И охранник уже выталкивал его прочь, слегка попиновая коленкой. «А если и правда с двадцатого этажа, — прикинул Смирнов, — сколько секунд будешь лететь? Три или четыре? Но ну, если не сразу умрешь?» Представил себе кровь, переливчатую слизь, хрипы, торчащую из бедра кость, брызнувшие мозги. Он шел по комсомольскому, слушая свои шаги. Поставил свечку в церкви, помолился, как умел, С удивлением увидел икону, кажется, Марию с младенцем, всю увешанную золотыми кольцами и браслетами. Изумился, хотел было оставить ей свои часы, но осекся. У Христа было злое маленькое личико, и, Смирнов прочел молитву еще и еще раз, стараясь успокоиться, опереться на нее, как на ходунки, но ничего не получалось. Он шатался, подскальзывался, опрокидывался навзничь. Нашел до Новодевичьего, изумился красоте пейзажа. Стена, деревья, скалышущиеся кроной, небо с идеальным облачком. Щелкнуть бы. Достал телефон, осекся. Ну вот, ню не распустил, облачко решил сфотографировать. Плохи дела. Красота природы размягчает. Он давно заметил. Пион цвета бордо, пахучий из голову младенца или наглая распахнутая сердцевина мальвы. Тут не было цветов. Тут колыхались кроны, звенели купола. Так казалось, во всяком случае. «Жизнь небесная, жизнь земная», — пропел внутренний голос и ущипнул его изнутри за переносицу, отчего на глазах выступили слезы. Обродив новодевичьим вдоволь, он углубился в квартал и вдруг почувствовал зверский, почти что животные посели аппетит. Неужели молитва помогла, И опять задышу, как в детстве. Хочешь есть, значит, выздоравливаешь. Смирнов открыл первую же дверь, ввалился, вцепился руками в меню. Оладьи, боже мой! Как же он захотел оладьи с малиновым вареньем. Оладьи у нас на завтрак, а он кончился десять минут назад, презрительно сказала официантка. Принесите, взмолился Смирнов. Не могу, отрезала она. После одиннадцати не готовим. Смирнов достал кошелек, порылся там, достал сто долларов. Оладье, повторил он, неположенные доллары мы не берем, и карты не берем, только наличные». Смирнов обшарил кошелек, нет наличных, потребовал начальство, угрожал, хвалился знакомствами, орал, тряс телефоном. Вышла старшая, зевнула, нет наличных, подите прочь, завыл. Выскочил на улицу, побежал, наткнулся на киоск. Шеверма, блины, сосиски, соки, кофе. Швырнул сто долларов. Блинов быстро. Он жрал блины руками, сидя на оградке газона. Жирные пятна от сметаны мгновенно облепили его пиджака, галстук, воротник. За ними последовали черные мухи, мелкие поначалу лета и особенно назойливые. Смирнов обтер пальца о брюки, выматерился и вызвал водителя. Смирнов вернулся в кабинет под конец рабочего дня. Нет никого, ни о чем говорить. Вошел в кабинет, где было прохладно и пахло лавандой. Он сел за стол, разделся по поясу увидел бархатный конверт, перевязанный голубой шелковой лентой, на которой красовалась большая сургучная печать. Хотела позвать Сленеву отругать за конверт «Какого чёрта? Как они смеют класть мне на стол рекламный буклет?» Но передумал, взглянув на адрес. «Таната СПА Баден-Баден». «Таната СПА?» Рядом с конвертом на столе была еще записка от руки, написанная Купером. «У нас маржин кол по всем акциям. Как мне с вами связаться?» Никак дурак! крикнул Смирнов в воздух и распечатал конверт. Спатель Танатес директор Генри Берстекер. Дорогой господин Смирнов, сведения, которыми мы располагаем, позволяют нам надеяться, что наши услуги могут быть вам полезны. В жизни даже самого мужественного человека порой бывает такое роковое стечение обстоятельств, что бороться дальше нет смысла и уйти. Уйти с достоинством представляется единственным избавлением и благородным выходом из ситуации. Но как это осуществить? Один стрелялся да промахнулся, задел зрительный нерв и ослеп. Другой выпил снотворное, но ошибся дозой и очнулся дня через три, разбитый параличом с тяжелыми поражениями мозга, лишившись памяти. Самоубийство — это искусство, которое не терпит ни невежества, ни дилетантства, но научиться ему нельзя. Нет возможности попрактиковаться. И тут приходят на помощь профессионалы из Таната-СПА. Мы располагаемся на границе Германии и Франции в живописнейшем месте в нескольких часах езды от известного каждому русскому Баден-Бадена. Расположены мы в уединенном месте в горах, столь надежно защищенном самой природой, что можно не беспокоиться за свою полную недосягаемость для внешнего мира. Мы предоставляем возможность уйти из жизни без всяких страданий и, смеем утверждать, без всякого риска. У нас работают лучшие специалисты, новые технологии, старые проверенные наработки к услугам наших постояльцев. На нас можно положиться, в минувшем году мы удовлетворили более двух тысяч клиентов. Чтобы поселиться у нас, достаточно уплатить по прибытии сумму в размере 50 тысяч долларов, наличный. Больше никаких расходов, к примеру, ночевые, во время пребывания в нашем отеле, срок которого должен оставаться для вас неизвестным, не предвидится. В эту же сумму включены расходы по похоронам и уходу за могилой. Добавим еще, что Таната-спа расположен в местности, отличающейся необыкновенной красотой. Чудесный парк особенно великолепен в июне. Наши розы окутают вас волшебным ароматом, наши фонтаны усладят ваш слух мелодичным журчанием. В вашем распоряжении будет четыре теннисных корта, спа-энд-бьюти-процедуры, площадка для гольфа и огромный бассейн для плавания Клиентуру отеля составляют лица обоего пола, принадлежащие к самому изысканному обществу В интерьерах и манерах персонала сквозит утонченность и глубокое преклонение перед малейшим капризом гостя Просьба к вновь прибывающим самим добираться до Баден-Бадена, где их будет ждать лимузин отеля. Просьба также сообщить о предстоящем прибытии мейлом. К сожалению, мы не поддерживаем телефонную связь с внешним миром. Наш адрес – tanatospa.sobakabibi.di Самолет до Франкфурта, казалось, не летел, а висел в воздухе. Несколько раз тряхнуло так, что душа у Смирнова ушла в пятки. Не так умирать он не готов. Да и готов ли вообще? В аэропорту все показалось ему праздничным, феерическим. Пенилось пиво, шипело на тарелках жареное мясо, велись крендели. Умеют все-таки немцы любить жизнь. Дальше он поехал поездом, а не на такси. Захотелось по-детски прокатиться напоследок. За окном мелькали поля и виноградники, на которых сновали рабочие. Яркие скобы спин на фоне зеленых плотно хлоснящихся листьев казались дизайнерской крапкой, призванной оживить пейзаж. Ему вроде стало полегче. Он то читал, то дремал. В соседнем купе ехали две хохлушки с орущими детьми, и он безлобно думал. Вот как хорошо, совсем простецкие девки, деревенские, а едут в бизнес-классе, должно быть, нашли себе щедрых мужиков. Его соседом по купе был темнокожий подросток, весь в тату, наверное, чтобы прикрыть шрамы от оспен или фурунку, кепка его была повернута козырьком назад, а на пальце сиял большой бриллиант. Он жевал жвачку и с истервенением пялился в окно. «Нервничает от чего-то», — подумал Смирнов почти сочувственно. «Следующая станция, Баден-Баден», — сообщил проводник. «Нужна ли вам губка для обуви?» «Хер Смирнов», — окликнул его носильщик, — едва тот ступил на перрон. Он подхватил его чемоданы и поставил их на тележку к двум другим с наклейками, инициалами и золотым кантом. При чемоданах находились две белокурые девицы глянцевой внешности. «Неужели туда же отдавать концы?» Обе блондинки ответили ему серьезным и печальным взглядом и прошептали слова, которых он не разобрал. Лимузин Таната Спа нисколько не походил на катафалк. Это был ярко-синий праздничный автомобиль, сверкающий и пышный. Внутри все было роскошно. И бархат, и грушевое дерево, и начищенный до на блеска мельхиор, и слоновая кость на ручках и переключателях. Когда они выехали из города... Смирнов понял, что они движутся в сторону Шварцвальда. Когда-то они были тут с Наташей. Очень быстро машина начала двигаться только вверх, его было затошнило, но ощущение это быстро прошло, он отвлекся на пейзажи и любовался ими, пока дорога не стала экстремальной, с отвесными скалами, поросшими лишайником ущельями, от которых захватывало дух. Все это утопало в серовато-голубой дымке, То ли от костерков, которые жгли пастухи, то ли от тумана, который образовывался тут повсеместно от резкого перепада температур. Выше над ними сияло солнце, обдавая металлическим блеском и эти горы и вереск, и речки, измеящиеся внизу, и дымку неясные теологии, его бледное лицо, прилипшее к окну. Он сел на переднее сиденье, чтобы не стеснять девушек на заднем. Шофер толстяк со свистящим дыханием и базедовыми глазами был одет в сине-серую форменную одежду. «Давно здесь служите?» — полюбопытствовал Смирнов. «Три года», — с улыбкой ответил тот. «А пассажиры, которых вы привозите в отель, когда-нибудь возвращаются?» Нечасто с некоторым смущением кивнул шофер. «Но все же и такое бывает. Вот я, например». Вы приехали сюда как клиент? «Слушайте, господин хороший», — сказал шофер, внезапно переменив тон. «Я ведь рулю, а повороты здесь сами видите. Угроблю и вас, и барышень. Вы этого хотите?» Дальше ехали молча. Через два часа шофер кивнул на силуэт Таната-спа. Здание гостиницы было построено в стиле королевы Виктории. Четкие пропорции, изысканный, сдержанный декор. Эркеры говорили об уюте номеров, выходящих на южную сторону, а значит, всегда залитых солнцем. Декоративные фризы на фронтоне, вертикальная балюстрада балконов. Лестницы и веранды обещали прекрасные уголки для свиданий, если таковые готовы будут приключиться. Но главное, конечно... Парк с клумбами, фонтанами, умопомрачительными розами вдоль дорожек. Прибывших встретил партия итальянец Его гладко выбритое лицо показалось Смирнову знакомым. Вместе с ним в его памяти всплыли шумные улицы большого города, бульвары с тамарисками, зажигательная музыка. Я вас видел раньше, сказал он портье. В Барселоне, сэр, в отеле Риц. Фамилия моя — Саркони. Вот анкета и договор. Саркони протянул ему несколько зеленоватых страничек. Вы уж не здесь несколько длиннее, чем бывает обычно. Странички и в самом деле содержали массу вопросов. Клиентам предлагалось в подробностях указать дату и место своего рождения, сообщить фамилии лиц, которых надлежит известить, если клиент станет жертвой несчастного случая. Просьба указать по меньшей мере два адреса родственников или друзей, а главное переписать собственноручно на своем родном языке следующее заявление, форма А. Я, ниже подписавшийся, находясь в здравом уме и твердой памяти, удостоверяю, что добровольно расстаюсь с жизнью и потому снимаю с дирекции и персонала отеля Таната СПА всякую ответственность за то, что может со мной случиться. Директор спа-отеля Генри Берстекер, невозмутимый человек в очках с золотой оправой, очень гордился своим заведением. Он пригласил сюда прекрасного китайского массажиста, оборудовал несколько кабинетов для натуральных грязевых обертываний, внедрил самый прогрессивный метод лимфодренажа, построил отдельный корпус с бассейном для лечебной гимнастики. «Вы, владелец отеля?» — спросил его Смирнов. «Нет, хер Смирнов, Таната СПА — акционерное общество, но я автор идеи и по договору пожизненный директор. У нас тут, знаете ли, ценят ноу-хау». «И чего, никто не судится с вами?» — полюбопытствовал Смирнов. «А за что? Мы предоставляем нашим клиентам то, что они желают, и ничего больше. Да и власти заглядывают сюда крайне редко». Очень долго это плато считалось совершенно недоступным. Легенда гласит, что каждый, кто приходит сюда, погибает. Немного желающих, сами понимаете. И родня не поднимает скандал. Директор почти оскорбился. Семьи наших клиентов исключительно рады тому, что нам удается так элегантно и ко всеобщему удовольствию разрешить проблемы самого деликатного свойства. Наташа тоже будет исключительно рада, — подумал Смирнов. Она элегантная женщина. «Что касается заранее оговоренных 50 тысяч долларов, — продолжил директор, — то прошу вас не отказать в любезности и по пути вручить их кассиру. Его кабинет рядом с моим. Вы же прихватили наличные? И да, не забудьте перед ужином сходить в СПА. У вас как раз есть два часа. Обертывание и массаж водными струями с серебром дает такой цвет лица, так омолаживает, что вы станете ходить на него еще и еще. Мышечный тонус, хорошая работа кишечника, лимфодренаж, слышал Смирнов спиной, спешно уходя по коридору в сторону лифта. В номере сто тринадцать, пламеняющем в лучах великолепного заката, Смирнов не обнаружил никаких ужасных приспособлений. Когда подают ужин, спросил Смирнов у лакея, провожавшего его в номер и застывшего у двери в ожидании дальнейших распоряжений. Восемь тридцать, сэр, ответил лакей. Здесь принято переодеваться к столу. Большинство джентльменов следуют этому правилу, сэр. Хорошо, я переоденусь. Распакуйте мои вещи приготовьте черный галстук и белую рубашку. Спустившись в гостиную после скраба лица и массажа водными струями, помолодевший Смирнов и в самом деле увидал декольтированных дам и мужчин в смокингах. Первым к нему подскочил Берстекер. «О, господин Смирнов, я искал вас. Очень, очень рекомендую вам разделить ужин с одной из наших клиенток, миссис Кирби Шоу». Смирнов поморщился. что то не догоняю. Я же не в Куршавель приехал». «Миссис Кирби Шоу сидит у пианино, посмотрите на нее!» «Чем черт не шутит?» — тонко улыбнулся директор. «Приятного аппетита!» Она и впрямь была хороша. Темные волосы, уложенные мелкими буклями, тяжелым узлом спускались на затылок, открывая высокий лоб. Ореховые глаза. «Раз есть деньги и так держать себя, то почему вдруг ей понадобилось уходить?» Она подняла на него глаза, и Смирнов поклонился. Когда ужин, приготовленный мишленовским поваром и безупречно сервированный, подошел к концу, Смирнов уже знал, по крайней мере, в основных чертах, всю жизнь Клары. Она была замужем за шоколадным магнатом из Тюриха, богатым, добрым, но отчаянно нелюбимым. Полгода назад она бросила его и бежала с русским поэтом, с которым познакомилась в Нью-Йорке, когда приехала туда на модный показ. Она ушла от мужа, но молодой человек, приехавший за ней в Европу, узнал об этом, рассвирепел, избил ее и хлопнул дверью. Ему нужна была не она, а деньги ее мужа. Проплакав месяц, она запросилась назад, но муж не простил и пригрозил голый помер упустить. «И чего? Совсем не страшно помирать?» — спросил Смирнов. «Страшно, но жить еще страшнее. А вы как попали сюда?» Выслушав до конца рассказ Смирнова, она отчитала его, как учительница начальных классов. «Какое отвратительное малодушие! Умереть только потому, что ваши акции упали в цене? Через год или два, если только у вас достанет мужество жить», Вы все это позабудете, может быть, даже восстановите то, что потеряли. Вам нужно найти любящее сердце, и все придет в норму, поверьте мне. Бывают такие женщины. Надо жить, — настаивала Клара. Умереть каждый может, а вот жить...» Заполтинник удивился Смирнов. «Ну, это все-таки не каждый. Вас очень скоро полюбит достойная женщина, — пела Клара. «Женщина, которая не побоится трудностей, которая рождена, чтобы спасать». Смирнов глядел на ее розовую помаду, идеальный маникюр, любовался ожерельем из некрупных и прозрачных, как вода, бриллиантов, и на душе у него становилось трепетно и хорошо. А чем черт не шутит, вот девка, и холеная, и душевная, с горностаями, «А вы не думаете, — спросил Смирнов, накидывая на плечи Клары горностаевой палантин, — что уже этой ночью чик и никакого больше чирик?» «О, нет, — сказала она, — вы же только что прибыли. А вы? А я здесь уже три дня». Прощаясь, они договорились пойти после завтрака в горы утро после ледяного душа, предвкушая удовольствие от завтрака и прогулки, Смирнов заметил, что, когда брился, улыбнулся себе в зеркало. Давно такого с ним не случалось. Последние 15 лет уж точно. В молодости бывало, а как разбогател — никогда. Смирнов надел белый полотняный костюм, который они когда-то купили с Наташей в форте дэйм У теннисной площадки он нагнал Клару Кирби-шоу, Она тоже, одетая в белое, прогуливалась по аллее в обществе двух молоденьких австриячек. «Как вам спалось, как можно учтиве?» — поинтересовался Смирнов. «Отлично. Вот думаю, не примешивает ли к нашей еде снотворны?» «Да нет», — протрубил он. «Я сам спал, как с урока проснулся на утро в отличном настроении, несмотря ни на что». Обитатели Танатаса могли целый день наблюдать романтическую пару в белом. Они бродили по аллеям парка, любовались розами, шли мимо скал, вдоль оврага, то взявшись за руки, то отчаянно о чем-то споре. Когда начало смеркаться, они, обнявшись, пошли назад к отелю, и мексиканец-садовник деликатно отвернулся, чтобы не смущать их слишком уж откровенным рассматриванием. После ужина Смирнов увлек Клару Кирбишоу в маленькую уединенную гостиную и весь вечер шептал ей что-то на ухо, держа за руку. Затем, когда она ушла к себе, решительно поднялся на этаж администрации и без стука вошел в кабинет Берстекера. Господин Берстекер проверял счета. Время от времени он брал красный карандаш и зачеркивал одну строчку. «О, господин Смирнов, как же я рад вас видеть. Все в порядке, вы довольны пребыванием?» «Я передумал», — сказал Смирнов. Что там нужно подписать, давай переоформим». Берстекер в изумлении поднял на него глаза. «Вы говорите серьезно, господин Смирнов?» «Ты думал, я оправдываться буду? Тебе неприятности нужны? И деньги мне отдай, быстро я сказал, нау». «Но сейчас уже вечер», — промямлил Берстейкер, — «касса закрыта. Давайте подождем до утра и на свежую голову все обсудим. Если вы, конечно, будете так любезны». «В Гагском трибунале обсуждать будешь, деятель. Завтра в восемь утра жду денег за вычетами. Чаевые дам». «Но ты смотри, у меня чертов банщик. А то я сам такую баню тебя устрою, что мало не покажется. Кровавую». Не пробовал для омоложения. Директор благодарно кивнул. Про баню он недопонял. Мы с миссис Кирбишо уезжаем вместе, гордо сказал Смирнов. Сделайте чекапы ей. Как угодно, господин Смирнов, закивал Берстекер. Мы работаем для вас. Как только звук удаляющихся шагов стих, директор нажал кнопку звонка и вызвал Саркони. Ночью подайте газ в номер 113, часов около двух. Сначала усыпляющий? Не надо, он и так будет спать отменно. Едва партия вышел, в дверях показалась миссис Кирби Шоу. «Мне кажется, я заслужила похвалу», — сказала она. «Разве не красивая работа?» «Да, чисто и быстро, я оценил». «Значит, его сегодня?» Да. Жаль, вздохнула она. «Такой импульсивный, дикий. Огонь так и прет из него. Завтра у тебя еще один русский. 62 года, стиральные порошки и детское питание. Меломан любит оперу. Возьми свой гонорар». Он протянул ей конверт. «И все-таки жаль этого русачка», сказала Клара. «Такая наивность души». Когда она ушла, Берстекер взял красный карандаш и, приложив металлическую линеечку, тщательно вычеркнула из своего списка одну фамилию. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.